Эпилог. Было раннее утро. Часов около шести. Плотный серый туман медленно сползал с гор в долину, постепенно открывая ряды разлапистых сосен с длинной мягкой хвоей и заросли цветущих кустов. Двое маленьких монашков в бордовых рясах и шлепанцах на босу ногу бодро карабкались по узенькой крутой тропинке на вершину зеленого холма. Они все еще находились в полосе тумана, и поэтому зябко поеживались от утренней сырости, стараясь поплотнее завернуться в теплые накидки. Крупные капли росы то и дело срывались с деревьев и кустов на их бритые затылки. Но мальчишки лишь весело смеялись и размазывали их по лицу, с благодарностью принимая это дармовое благословение природы. Наконец они выбрались из тумана под ясное розовеющее небо и остановились передохнуть. Малыши жили и учились совсем рядом, в бонском монастыре Тингри, что расположился в сотне метров от склона горы, на которой они и взбирались этим утром. Им было лет по семь, не больше. Оба были худощавые и крепкие, примерно одного роста и телосложения. Однако присутствовала в их облике одна странность – Они и близко не были тибетцами. Мальчики представляли собой типичных представителей европейной расы. Один был светленький, с почти белыми бровями и ресницами. У него даже глаза были светло-серые. А другой, напротив, был брюнетом, с выразительными синими глазами и яркими красиво очерченными губами. Каким образом эта парочка оказалась в Бондском монастыре, да еще в качестве учеников школы для монахов, Оставалось только гадать. Немного отдышавшись, приятели полезли выше в гору. Их целью была небольшая ровная площадка на перегибе склона, откуда открывался замечательный вид на всю долину. Утренняя прогулка не была чем-то исключительным. Когда погода позволяла, они частенько забирались на эту площадку, чтобы встретить восход солнца. Мальчишкам нравилось сидеть рядышком, прижавшись друг к другу, и наблюдать, Как невидимое, пока солнце начинает окрашивать розовым темно-сиреневые облака, как кроны растущих на вершине противоположного склона деревьев превращаются в золотое кружево, когда солнечный диск выныривает из-за горы, как лежащий на дне долины плотный серый туман начинает таять, открывая стоящий внизу храм золотой крыши. Это было сродни посвящению. Только давал его не лама. Их бритых макушек касалось своими теплыми лучами само мироздание. Мальчишки добрались до своего наблюдательного поста и расстелили в траве кусок туристической пенки, доставшейся им по случаю от заезжих туристов. Они уселись рядом и принялись терпеливо ждать. Немного погодя, белобрысый монашек вдруг беспокойно заерзал и оглянулся назад, почувствовав на затылке чей-то пристальный взгляд. Высокий мужчина средних лет стоял под деревом метров в десяти выше по склону, опираясь спиной о гладкий ствол и приветливо улыбался. Светло-серые глаза монашка засветились радостью. Он улыбнулся в ответ и вскочил на ноги. Его приятель недолменно уставился на незнакомца, но не сделал ничего, чтобы остановить друга. Белобрысый, подобрав полы рясы, в припрыжку поскакал к улыбчивому мужчине и буквально прыгнул к нему в объятия. «Я знал, что ты меня найдешь, отец!» прошептал он, прижимаясь к его щеке. «Ты не потерял память при перевоплощении, дел удивился тот. «Как это возможно?» «Память вернулась пару лет назад», пояснил делвик Голос у него был высокий, мальчишеский, но интонации выдавали сознание взрослого человека в маленьком теле. Антон потрепал паренька по бритому затылку, уселся под дерево прямо в мокрую траву и посадил его к себе на колени. «Мне очень тебя не хватает, малыш», проговорил он. «И Алиса скучает. Ты не хочешь вернуться?» «Не могу». Делвиг улыбнулся и бросил взгляд на своего приятеля. Словно почувствовав этот взгляд, монашек обернулся. Из-под черных бровей сверкнули пронзительно синие глаза. «Это...» У Антона перехватило дыхание. «Ага, он самый» подтвердил Делвик. Он ничего не помнит, но что-то чувствует. Бедняга напуган и дезориентирован. Услышать такое мудрое слово от семилетки было очень забавно. Антон невольно улыбнулся. Но ведь Сабин обязательно вспомнит. Он задумчиво покачал головой. Рано или поздно способности к нему вернуться. Я знаю, согласился мальчик, и постараюсь помочь. Ты у меня действительно ангел. Антон прижал к себе худенькое тельце. Он ведь тебя убил, а ты ему помогать собираешься. Вот именно, — обрадался Дэлвик, — он должен был меня убить, чтобы мы оказались вместе в этой жизни. Я для этого и отправился к нему в тюрьму. Что-то я ничего не понял, — возмутился создатель. Ты же уверял меня, что идешь в тюрьму, чтобы скрасить последние дни девики. А теперь получается, что она как бы ни при чем. «Мы не всегда в состоянии осознать наши истинные побудительные мотивы», спокойно объяснил ангел. «Мы чувствуем, что должны поступить определенным образом, но не понимаем почему». И тогда наш ум находит какое-нибудь логическое объяснение нашим поступкам и желаниям. Вот так и с Дэвикой. Мой ум, будучи не в силах объяснить, зачем мне понадобился этот самоубийственный шаг, придумал рациональную причину. Кстати, я ей действительно помог избавиться от страха. Но это был лишь побочный эффект. По логике игры, я должен был умереть от рук Сабина, чтобы создать кармическую связь между нами. Именно поэтому мне нужно было оказаться в тюрьме. Понятно? «Но ты же мог отказаться от такой сомнительной миссии», возразил Антон. разве нет?» «Игра все равно вырулила бы в нужное русло», пожал плечами Дылвик. «Только с более запутанным сценарием. Проще было сразу принять свою роль». «Хочешь сказать, что ты видишь будущее?» Антон в недоумении возрился на свое невероятное творение. «Нет, что ты?» Монашек смешно помотал головой. «Я чувствую игру, ее логику, ее течение и структуру. То есть могу увидеть, что случится, но не знаю как и поначалу не понимаю, почему». Монашек задрал голову и грустно посмотрел на создателя. «Не нужно», остановил Антон, готовый сорваться с его губ слова. Я не хочу знать». «Возможно, это просто малодушие, но я действительно не верю в предопределенность будущего», думал создатель. «Как быть, если игра вписала в свой сценарий твою смерть или смерть твоих близких? Наверное, нужно быть ангелом, чтобы спокойно принять предначертанную роль и идти навстречу судьбе. Но я не ангел, я творец, а значит, имею право сотворять свое будущее». Не слепо подчиняться воле Создателя и не игнорировать его замысел, а создавать свою жизнь совместно с ним. Наверное, это и есть жить по совести, то есть по совместной вести. «Знаешь, отец», — азартно зашептал ангелочек, «твой план по перевоспитанию брата просто супер. Спасибо, что выбрал меня». «Стоп-стоп, это ты о чем?» У Антона аж пересохло во рту. «Ну как же?» — удивился Делвик. «Это же явно твоя задача — помочь брату встать на правильный путь. А я — твое проявленное сознание. Вот все и сложилось». «Ты хочешь сказать, что это я послал тебя на смерть?» — возмутился создатель. «Это сделала сама игра», спокойно ответил ангел. «Ты только полюбуйся. Разве она не великолепна?» Не Делл». Антон грустно улыбнулся. «Это очень больно» когда умирает часть тебя, поверь мне. Наверное, мне было бы легче, если бы я тоже мог видеть всю игру целиком. Но, вы мне этого не дано. А может быть, это и к лучшему. Я пойду, ладно? Извинился Делвик. А то мой подопечный уже нервничает. Ты же будешь меня навещать? Конечно. Антон обнял своего ангелочка. Только не рискуй понапрасну. Я больше не хочу тебя хранить Белобрысый монашек сполз с колен своего отца и создателя и, помахав рукой на прощание, побежал к приятелю. Скоро они уже снова сидели рядышком, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Синеглазик обернулся, но странный мужчина уже куда-то исчез. «Кто это был?» – спросил он. «Брат», – ответил ангел и хитро улыбнулся. «Я и не знал, что у тебя есть родственники». Синеглазый монашек обнял своего друга и заботливо укрыл его полой своей накидки. Солнце выплыло из-за горы, и яркий лучик соскользнул по краю плотного облачного одеяла на дне долины, выхватывая из тумана верхушку монастырской крыши. Острые ушки оленей, сидящих на портике храма, загорелись золотом. Приятели переглянулись и весело рассмеялись